глава 15 Регина подошло время позднего ужина. Я устало вздохнула и оглядела результаты рук своих. Напекла хлебы и булочек с разным джемом. десяток буханок и огромная корзинка со сдобой ждали своей очереди на полке возле печки, прикрытые на крахмаленной салфеткой. В печи п р о д о л ж а л о реветь и гудеть жаркое пламя. В чугунном котле б у л ь к а л тихо, Мясное жаркое, оно и станет главным блюдом сегодняшнего ужина и вдобавок еще должно остаться и на завтра. Несколько маленьких курочек томились на медленном огне, мерно вращаясь на вертеле над жаркими углями. К ним я приготовила острый и пикантный соус, а на гарнир запекла овощи. На столе уже стояли тарелки с сыром, орехами, свежими нарезанными овощами и зеленью. Пиалы с соусом заняли место рядом. д ы ш а л а открытое ароматное вино. По запотевшей темной бутылке скатывались капельки конденсата. Кувшин с морсом поставила рядом, а вдруг калиб трезвенник и я з в е н и к Сервировка ужина вышла элегантной. Поставила на стол высокий канделябр со свечами и зажгла фитили. Вазу с цветами переставила на подоконник. Запах ж а р к о г о мяса, х л е б ы из добы — будоражил воображение и разжигал зверский аппетит. Интересно, до к а л и б а запах из кухни доходит или его лаборатория непроницаема для сторонних запахов? Что ж, на самом деле это не важно. Главное, ужин готов, х о т ь и довольно поздний. Сняла с е б я фартук, выпустила волосы из повязки, оправила платье, которое я принесла из своего мира, и отправилась за к а л и б о м «Все-таки мне нужен какой-то прибор наподобие наших телефонов, чтобы я могла таким образом звать Калиба, а то каждый раз стучать по стене или спускаться по крутой лестнице совсем не дело». Вот и начала я снова стучаться к нему. И негодующе покачала головой, потому как сейчас-то дом выглядел шикарно и долбить по идеальной стене просто кощунство. Привела механизм в действие, дождалась, когда стена полностью откроется, включила заранее прихваченный фонарь и начала спуск вниз. Калиба нашла за микроскопом. Он глядел в окуляр, на его губах играла м а н ь я ч и н а довольная улыбка. Рядом с микроскопом лежала толстая раскрытая тетрадь из моего мира, тоже подарок, и шариковая ручка, украшенная колпачком в виде смешного дракошки. Калиб что-то записывал ею в свою тетрадь. У Калиба был очень воодушевленный вид — Явно игрушка пришлась дракону по душе. Это не могло не радовать. Улыбнулась и негромко проговорила. «Как идет процесс освоения драконом земного микроскопа?» Калеб, не отрываясь от прибора, погрозил мне испачканным в чем-то темно-зеленым пальцем, потом сделал еще одну запись и только тогда посмотрел на меня, ответив. «Великолепно, Регина. Я открыл для себя столько нового. Оказывается, в одной капле воды — «Содержится целая жизнь, а муравьи и пауки, Регина, при увеличении внимательном рассмотрении, это самые омерзительные твари, каких я только видел». Я рассмеялась и сказала. «Ну что ж, я рада, что при помощи микроскопа ты заново познаешь окружающий мир. Это невероятно!» — потряс он руками. «Мы столько всего еще не знаем, но что потрясающе, те же пауки — Хоть и отвратительны, и разглядывать их неприятно, но созданная ими паутина вызывает искреннее восхищение. И я внимательно ее изучил. Ты только подумай. Эти тончайшие эластичные ниточки в десятки раз прочнее любых тканей. Я увидел те мелочи, которые не разглядеть обычным глазом. У меня уже есть мысль, как воссоздать это плетение для повседневной жизни. Та же одежда станет крепче и... Он тут же замолчал и принялся судорожно что-то писать в тетрадь, смешно закусив кончик языка. Вихрастые локоны упали к а л и б у на лоб, бросая тени на лицо. Я вздохнула и поняла, что мне сейчас придется едва ли с ним не воевать, оторвать увлеченного человека от какого-то занятия всегда трудно, а то ты вовсе не человек, а дракон, к тому же ученый, гений. Ну, была не была. к а л и б Это все очень интересно и замечательно, но тебе нужно немного расслабиться. Я приготовила вкусный ужин, как и обещала. Пойдем поедим, и ты снова вернешься к своей науке и исследованиям. Он посмотрел на меня как на безумную и тряхнул к о с м а т о й головой. Регина, я должен закончить свою мысль. Пока идея свежа и не ускользнула от меня, я не могу... Так и знала. Калеб, а я ведь могу тебе рассказать... что мои соотечественники уже придумали на основе паучьей паутины», сказала я заговорщическим и хитрым тоном. Дракон тут же заинтересовался. «Да?» «Как интересно!» Я весь внимание, его глаза заблестели жаждой знаний. «Не-а!» — мотнула головой. «Только после ужина!» И чтобы он наверняка заинтересовался, а не отмахнулся от меня, забросила удочку. «Например...» В моем мире паутинки нашли применение для перекрещивающихся нитей в окулярах различных оптических приборов, в том числе и для микроскопа. «Откуда я знаю такой нюанс?» — спросите вы. Был у нас один клиент, которому нужно было сделать оригинальную и ни на что не похожую рекламу оптики. Вот мы со всей рекламной командой и находили необычную информацию, которую потом грамотно подавали, дабы заинтересовать потенциального покупателя. Ха, представляю, как мой бывший босс теперь кусает локти. Без меня компания потеряет приличное количество наработанных и новых клиентов. Без стеснения и х в а с т о в с т в а скажу, что весь отдел держался исключительно на мне. Нет, люди там работают неплохие, скажу более, профессионалы. Но, как и любыми творческими личностями, ими нужно руководить. Вот я и была этим самым координатором, собирала всех в единое целое, и под моим началом создавались самые потрясающие рекламные акции. Но, как говорится, нет худа без добра. Зато теперь я в другом мире. После моей заумной фразы Калиб ненадолго подвис и определенно заинтересовался. Заглотил крючок. Отлично. Да, протянул он недоверчиво и покосился на свой микроскоп. «Ты сейчас правду говоришь?» «Клянусь!» — отрапортовала я. Дракон усмехнулся. «И остальное не расскажешь, пока не поем?» «Не-а!» — усмехнулась в ответ и, поиграв бровями, уверенно сказала. «Пойдем, твоим гениальным мозгам тоже нужно питание». Регина Мы разместились за столом, и я с удовольствием наблюдала, как... к а л и б с замиранием и предвкушением глядит на каждое мое блюдо. Бесподобные запахи жареного мяса, жаркого, свежеиспеченного хлеба и сдобы пропитали всю кухню и близлежащие комнаты. к а л и б громко сглатывает, жадно осматривает еду и набрасывается на нее сразу, как только я наполняла и ставила перед ним тарелку. То, что дракон игнорирует этикет за столом, меня нисколько не смущает. А ведь аппетит у мужчины разгорелся не на шутку. Он, словно дикий зверь, рвал жареную птицу, щедро смазывая ее соусом. Мое жаркое дракон тоже ураганом уничтожил, и мои надежды, что останется что-нибудь на завтра, рассыпались прахом. к а л и б несколько раз просил добавки, пока котел не опустел, а от жареных птичек остались только белые косточки. к а л и б наедается вдоволь, и я начинаю подозревать, что всех тех запасов нам вряд ли хватит даже на полмесяца. Такой аппетит требует серьёзных пополнений продуктов. «Несомненно, это лучшая еда, что мне довелось пробовать», — похвалил он меня, когда не осталось даже объедков. «Регина, ты первая, кто разбудил мой аппетит кулинарным шедевром. Я в восторге!» «Рада, что угодила, засмеялась довольно». «Сытый мужчина, довольный и добрый мужчина!» «Чай с выпечкой будешь?» — спросила его, хотя сомневалась, что в Калиба еще хоть что-то влезет. Но нет, дракон с удовольствием согласился. «У него что там, черная дыра вместо желудка?» «Мою сдобу с медом Калиб с удовольствием уминал, запивая ароматным травяным чаем». Дракон жмурился от удовольствия, когда откусывал от последней булочки кусочек и доедал теплый м ё д и тающий на языке мягкий сыр. И когда от нашего ужина в конец ничего не остается, хотя, лукавлю, несколько буханок хлеба все же осталось, к а л и б откинулся на стуле и, словно сытый котик, зажмурился и проговорил. «Ты обещала рассказать о том, как в т в о ё м мире и с п о л ь з у ю т паутину Вот же Так объелся, что ему впору лопнуть Но нет Ему подавай после сытного ужина Еще и разговоры Но я обещала Хотя на самом деле я устала как собака И мечтала лишь об одном Умыться, сделать масочку на лицо Переодеться в пижаму Забраться в мягкую постельку И сладко заснуть Все Вздохнула Напрягла свой мозг И начала рассказ на ходу, убирая со стола, намывая посуду, вытирая ее и расставляя все по своим местам. Нашими учеными получен искусственный аналог паутинной нити, которая не так прочна, как натуральная, но даже то, что они сделали, огромный прогресс. Этот аналог используется при ожогах, порезах, других ранах. Есть идеи и ведутся разработки по созданию искусственной кожи на основе паутины для пересадки. Еще ученые ведут исследования и убеждают, что вскоре будут сшивать нервные ткани человека, используя природные нити. Паутина прочная полностью растворяется в организме и не вызывает воспалений. Помимо медицины, паутинную искусственную нить используют для изготовления легких и прочных корпусов летательных аппаратов. Я говорила еще про спецодежду, аппараты для науки и прочее, прочее, прочее. Чуть язык не смазолило. К моему удивлению, Калиб меня не перебивал и при этом не уснул, а глядел на меня заинтересованно и слушал внимательно. Когда закончила лекцию на такую странную тему, как п о у ч и е нить, Калиб встал из-за стола и проговорил. «Мне жаль, что в т в о ё м мире медицина на таком слабом уровне. Будь у вас магия, вы бы легче справлялись с болезнями и ранами». Но зато благодаря тому, что магии у вас о т с у т с т в у е т твои соотечественники под другим углом смотрят на те же самые вещи, что и мы. Они видят все другими глазами, используют природные ресурсы. Нам повезло больше. Магия решает многие вопросы обыденной жизни, и получается, что наше мышление не такое расширенное, как у вас. С магией мы более о г р а н и ч е н ы Последние слова он произнес с сожалением. «Ничего!» — улыбнулась ему ободряюще. «У каждого мира есть свои плюсы и минусы». «Знаешь, но даже магия не способна решить все проблемы». Вздохнул тяжко и всей пятерней провел по волосам, взлохмачивая их еще больше. «Ты имеешь в виду недуг маленького императора?» «Тебе рассказали», — усмехнулся дракон. Он «Конечно, рассказали», — кивнула я. «А как иначе? Передо мной поставили конкретную задачу — создать для тебя все необходимые комфортные условия, чтобы ты без отвлечения на всякую ерунду мог творить и найти решение этого важного вопроса». «Самое ужасное в том, Регина, что я даже не знаю, с какого бока подойти», — сказал он откровенно. «Целители, стихийные маги и проклятийники — Развели руками и сказали, что эта болезнь не подвластна их силам и не входит в их компетенцию. Император возложил на меня все свои надежды, уверенный, что я найду способ помочь наследнику. к а л и б тряхнул головой и продолжил убитым голосом. «Я знаю только одно. Это не болезнь. Это что-то такое, что не поддается магии. И я не знаю, что мне делать». придвинулась к нему ближе и положила руку на мужское плечо. «Знаешь, в моем мире говорят так. Самая сложная задача обычно всегда оказывается самой простой. Главное, не нужно искать в каких-то дебрях, ведь, возможно, разгадка находится совсем рядом». Калеб ничего не ответил, у меня возникла мысль. «Кстати, а ты ведь можешь попросить кровь, маленького императора и изучить ее под микроскопом, сравнить образец ребенка и его родителей. И еще кого-то. Может, разрешение этого прибора не такое уж и мощное, но какие-то различия или схожести ты сможешь найти. Калеб поглядел на меня как на святую, потом его губы расплылись в счастливые улыбки, и он неожиданно сгреб меня в охапку, крепко к себе прижав. «Регина...» Это же гениально. Настолько просто, что гениально. Микроскоп мне обязательно поможет. Ведь твой подарок — это уникум. Кровь наследника изучали только целители и маги, но никто ее не исследовал без применения волшебства. «Одна загвоздка». «Какая?» — прокряхтела я, сдавленная драконьями объятиями. Он отпустил меня и, вздохнув, ответил. «Император». Не допустит, чтобы кровь монаршей семьи оказалась за пределами дворца. Ведь с кровью можно сделать многие вещи. Ну, так насколько я понимаю, император считает вас не просто талантливым ученым, но и доверяет вам. Я искренне надеюсь, что его вера в вас позволит делать даже такие безумства, как исследовать их кровь вне стен дворца. Об этом поговорю с императором при личной встрече. заявил Калиб, явно воодушевленный намеченным планом действий. Он направился к выходу из кухни, но на пороге, на мгновение, замеряв, обернулся и с хитрой улыбкой сказал «Регина, ты определенный идеальный помощник и мое вдохновение. Уверен, ты меня еще не раз удивишь. Пожала плечами. Поживем, увидим. А сейчас спать, но прежде... банные процедуры. Забралась в наполненную ванну и почувствовала непередаваемое облегчение. Горячая вода с пышной душистой п е н ы настоящее лекарство для моего уставшего тела за этот насыщенный и бесконечно длинный день. Вода идеальной температуры тут же вытягивает боль из мышц и усталость дарит негу и блаженство». После я нанесла на лицо ночную масочку, надела свою пижамку, точнее комбинацию, которую я именую пижамой, и забралась в кровать под пушистое одеяло. Предварительно завела будильник и поставила его на 7.30 утра. Завтра у меня снова много дел. Едва голова коснулась подушки, как меня тут же сморил глубокий сон. ч е т ы р часа утра. Бах, бабах, тарабарабарах Меня буквально снесло с кровати от дикого испуга Ужасный шум меня едва не оглушил А з а т р я с ш и й с я дом напугал не меньше этого жуткого звука Ошалела, еще не совсем отойдя ото сна Заозиралась по сторонам, не сразу осознавая, где это я Нервно сглотнула и тряхнула головой Калеб, черт тебя возьми просипела в пустоту, вспомнив, что я у дракона. Глубоко и размеренно задышала, успокаивая бешеное сердцебиение. Так и заикой остаться можно, и со страху чуть не обделалась. Грохот больше не повторялся. Но теперь я заволновалась за Калиба. Что он натворил? Что произвел такой грохот и тряску дома? Ох-ох-ох-ох-ох, я очень надеюсь, что он живой. Схватила ф о н а р ь как была в одной комбинации, б а с а я отправилась в лабораторию к дракону.